Практическое задание. Попытки закрыть неудовлетворенные потребности в безопасности, любви и принятии, в котором так нуждалась психика ребенка во взрослой жизни через других людей безуспешны. Сколько бы безопасности не давал партнер, как бы сильно не любили родители, какое бы признание не выказывал мир, этого всегда будет недостаточно. Единственный, кто может и должен закрыть базовые потребности, сам человек, его внутренний взрослый. И для этого необходимо внедрить на постоянной основе практику выполнения функционала внутреннего взрослого. Первая безопасность. Физическая. Внутренний взрослый не должен никому позволять делать боль на себе, прикасаться без позволения. Эмоциональная. Внутренний взрослый не должен никому позволять сливать на своего внутреннего ребенка негативные эмоции и манипулировать им. Финансовая. Внутренний взрослый обязан иметь возможность самостоятельно обеспечивать своему внутреннему ребенку как минимум выживание, еда и крыши над головой, а если возможный максимум — удовлетворение желаний от туфелек до путешествий. Второе — любовь. Внутренний взрослый дарит внутреннему ребенку окситоциновую любовь, то есть обнимает его, целует того самого малыша в вашем безопасном месте. Внутренний взрослый дарит дофаминовую любовь, Исполняет желание ребенка, балует его. Конечно, при соблюдении первого пункта — финансовой безопасности. Третье. Принятие. Что бы ни сделал ребенок, он самый прекрасный, удивительный и чудесный. Даже если сделал что-то не очень социально одобряемое. На кого-то накричал, излишне неуместно повеселился. Это была ответственность внутреннего взрослого — отследить спонтанное поведение ребенка. Техника «Замолчи» как только во внутреннем диалоге вы слышите голос критикующий обесценивающий ругающий обвиняющий стыдящей внутренней матери то сначала визуализируйте того чей голос слышите а затем говорите замолчи и захлопываете перед носом этого образа метафорическую дверь тем самым вы не пускаете электричество по нейронным цепям автоматических программ из материала выше мы помним и знаем что чем реже используется нейронная связь тем тоньше она становится не подпитывая программу, вы лишаете ее силы. Технику «Замолчи» важно иметь в постоянном арсенале внутреннего взрослого.